и в то же время вселяло в него какое-то брезгливое неуважение к человеку. Изредка время от времени в полку наступали дни какого-то общего повального безобразного кутежа. Может быть, это случалось в те странные моменты, когда люди, случайно между собой связанные, но все вместе осужденные на скучную бездеятельность и бессмысленную жестокость, вдруг прозревали в глазах друг у друга, там, далеко, в запутанном и угнетенном сознании,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 «Дошло до того, что он просит играть на запись. Ну уж я тут ему говорю, нет уж, батенька, это от Андесс. Не хотите ли чего-нибудь с? Тут он ставит револьвер. «На кого, вот, Ромашенко, погляди!» Веткин вытащил из брюк, выворотив при этом карман наружу маленький изящный револьвер в сером замшевом чехле. «Это, брат, системы Мервина!» Я спрашиваю, во сколько ставишь? 25 10 Десять!»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 примешивалась к нему как отдаленный, чуть слышный звук мысли о Шурочке. Но в этом совпадении не было ничего низкого, оскорбительного, а наоборот было что-то отрадное, ожидаемое, волнующее, чего тихо и приятно щекотало в сердце. Вот он сейчас приедет к ним, еще неизвестным, еще ни разу невиданным, к этим странным, таинственным, пленительным существам, к женщинам, и сокровенная мечта сразу станет явью, и он будет смотреть на них, брать их за руки, слушать их нежный смех и пение, и это будет непонятным, но радостным утешением в той страстной жажде, с которой он стремится к одной женщине в мире, к ней, к Шурочке. Но в мыслях его не было никакой определенно чувственной цели. Его, отвергнутого одной женщиной, властно, стихийно тянуло в сферу этой неприкрытой, откровенной, упрощенной любви —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 Она боком развязно села на стол, положив ногу на ногу. Ромашов увидел, как под платьем гладко определилась ее круглая и мощная ляжка. У него задрожали руки и стало холодно во рту. Он спросил робко, «Как вас зовут?» «Меня?» «Мальвиной». Она равнодушно отвернулась от офицера и заболтала ногами. «Угостите папиросочкой». Откуда-то появились два музыканта-еврея.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 и с резким свистом сверкнуло у него над головой. И сразу все, кто были в комнате, ринулись к окнам и к дверям. Женщины истерически визжали, мужчины отталкивали друг друга. Ромашова стремительно увлекли к дверям, и кто-то, протесняясь мимо него, больно, до крови, черкнул его концом погона или пуговицей по щеке. И тотчас же на дворе закричали, перебивая друг друга, взволнованные, торопливые голоса.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 и крепко, больно и долго сжал ее. Больше между ними ничего не было сказано.